Глава 113. И расстались в согласии. 30 марта 1780 года от Рождества Христова. Фрезер Ридж, Северная Каролина. От Джеймса Фрезера, владельца Фрезер Риджа. Вниманию нижеперечисленных лиц. Джорди Хеллом, Конор Макнил. Ангус Маклин, Уильям Берд, Эбеннизер Уильям Маккилхини, Эван Адер, Пэдер Макфарленд, Холман Лесли, Александр Макконах, Поскольку все вы как один вступили в сговор с целью напасть на меня и захватить в плен что привело бы к моей неминуемой смерти. Заключенный между нами договор аренды признается ничтожным и полностью аннулируется, начиная с сегодняшнего числа. Действуя подобным образом, вы утратили мое доверие и нарушили слово. В связи с вышеизложенным все вы лишаетесь права проживания на занимаемых землях. Вам надлежит освободить их и покинуть Фрезер Рич вместе с семьями в течение 10 дней. Вы также можете забрать с собой еду, одежду, инструменты, семена, домашний скот и личные вещи. Все ваши постройки, дома, сараи, амбары, курятники и другие строения изымаются. В случае их злонамеренного поджога или уничтожения вас предадут суду. а все ваше имущество конфискуют. Те, кто попытается тайком вернуться во Фрезер рич будут застрелены на месте. Джеймс Фрезер — землевладелец. «Ничего не упустил?» — спросил Джейми, когда я прочла бумагу. «Нет. Текст вполне исчерпывающий. У меня похолодело в груди». Я хорошо знала всех этих людей. Радушно приветствовала их с женами в Ридже, когда они приходили сюда, зачастую не имея ничего, кроме одежды на теле. Преисполненные надежды и благодарности за место под солнцем в неизведанном диком крае. Я навещала их, помогала появляться на свет их детям, лечила их хвори. А теперь... Я видела, что на душе у Джейми не менее тяжело. Он доверял этим людям. Принимал их, давал землю и орудие труда. Всегда готов был поддержать и подставить дружеское плечо. Я опустила руку с письмом в похолодевших пальцах. «Ты и правда застрелишь их, если они вернутся?» Тихо спросила я. Джейми пристально посмотрел на меня. В глубине его взгляда пылала ярость. «Саксоночка, они меня предали». Преследовали словно дикого зверя. На моей собственной земле, во имя так называемой королевской справедливости. Я сыт по горло подобной справедливостью. Если увижу их еще раз на своей земле, то да, пристрелю на месте. Я закусила губу. Заметив это, Джейми накрыл мою руку своей. «Поверь, так нужно», — мягко сказал он, глядя мне в глаза. Будто желал удостовериться, что я понимаю. Просто они не единственные, кто придерживается таких взглядов, И мне это прекрасно известно. Многие пока сидели тихо, хотели посмотреть, что будет. Окажусь ли я слабаком? сдамся или позволю себя схватить? Приедет ли сюда кто-нибудь вроде майора Фергюсона? Предатели боятся действовать в открытую, однако стоит только проявить к ним, Он махнул свободной рукой в сторону письма. «Милосердие!» Позволив им сохранить не только жизни, но также землю и оружие. Как нерешительные поднимут голову и тут же к ним примкнут. Не только жизни. Земля вдруг ушла у меня из-под ног. Я всегда была уверена, что происходящие во внешнем мире события никогда не затронут речь, что он останется надежным убежищем. Как я ошибалась. Не только их жизни. Наши тоже. Джейми вряд ли сумел бы отразить более крупную атаку на рич с имеющимся количеством людей и ружей без помощи извне. Понимаю. Я сглотнула подступивший комок и медленно подняла письмо. За именами мужчин я видела лица женщин. Только не могу не сочувствовать их женам. И детям тоже, но женам всё же больше. Помимо забот о доме и детях, им приходится расхлёбывать последствия поступков мужей. А теперь их выгоняют, позволив взять лишь то, что можно унести в руках, и обрекают на скитание. Я не знала, разделяют ли они политические взгляды своих мужчин. В любом случае, их ждёт теперь другая жизнь. Или смерть. Колокольчик, книга и свеча. Примечание. «Метафорическое название церемонии отлучения от церкви и предания анафеме в католицизме», — сказал Джейми, продолжая смотреть на меня участливым взглядом. «Что?» «Позвони в колокольчик, захлопни книгу, задуй свечу». Тихо произнес он и коснулся лежащей у меня на коленях бумаги. «Отлучение и анафема, саксоночка. Вот что я сделала». Не успела я ответить, как на лестнице послышались тяжёлые мужские шаги, а затем в дверь постучали. «Войдите». Голос Джейми звучал совершенно обыденно. Дверь отворилась, и вошёл лейтенант Эстерхази. Казалось, он постарел на два десятка лет. «Сэр», — официально обратился он к Джейми, вытянувшись по струнке перед кроватью. «Мой». То есть лейтенант Бембридж так и не вернулся. «Разрешите мне отправиться на поиски». Я изумленно посмотрела на мужа, но тот и бровью не повел. Мне только сейчас пришло в голову, что лейтенант теперь не друг семьи, а скорее пленник Джейми. Судя по всему, оба считали именно так. Джейми прекрасно умел скрывать свои чувства, но сейчас не стал утруждаться. Если отпустить Астархази, куда тот может пойти и с кем встретиться? Очевидно, Джейми был сейчас не в состоянии защищать ни себя, ни свое жилище. не говоря уже о том, чтобы патрулировать окрестности. Вдруг лейтенант вернётся с отрядом или отправится к Фергюсону и его людям, чтобы привести их сюда. Я не сомневалась, что у паренька и в мыслях не было ничего подобного. В тот момент он мог думать лишь о пропавшем друге. Хотя это не значит, что он не подумает о чём-нибудь другом, оказавшись за пределами дома. «Разрешаю», — ответил Джейми не менее официально. но Пойдёт с вами».